Глава 15. Правда, его ревность быстро сменилась, кажется, каким-то более сложным чувством, близким к тревоге. Мальчишка-эльф теперь походил на человека, вплотную подошедшего к страшному капкану и теперь мучительно размышляющего, сунуть ли ногу между острыми и страшными зубцами из глупого, но заманчивого любопытства или все же не делать этого? «Осторожность, перемежаемая приступами безрассудства, смесь опасная». Коннор взгляд почувствовал сразу, но обернуться не спешил. А когда оглянулся на мальчишку-эльфа, слегка приподнял бровь. Как заметила Селена, подошедшая ближе к пентаграмме. Что, мол, еще? Два взгляда скрестились, и недавно спокойно беседовавшие мальчишки, сами того не замечая, напряглись. Оказалось, что кроме них в садовом домике оставался и Колин. сено не все вытащили. Остатки уплотнили, и мальчишка-оборотень в сухую душистую травную стену явно сел с размаху и получил почти кресло, в котором уютно устроился с книгой. От двери-то его не видно. Когда Селена оказалась в поле его зрения, Колин помахал ей рукой, здороваясь. А потом, обращаясь к Конору, сказал ему звучную фразу на древнеэльфийском. Конор хмыкнул и улыбнулся. «Я не знал, что язык оборотней такой красивый» с невольным удивлением сказал Вереск. «Это не мой язык», — мирно отозвался Колин. «Это древнеэльфийский, ну, язык драконов, которые придумали его для первых эльфов-магов. Я думал, ты узнал его». «Я его не знаю», — резко сказал мальчишка-эльф. «Ну, я тоже не очень», — меланхолично сказал Колин. «Я начал учить его месяца три назад. Читаю очень медленно, а разговаривать могу, если только использую слова, нужные для разговора». «А зачем?» — Вереск споткнулся, но продолжил. «Зачем тебе этот язык?» Колин пожал плечами и улыбнулся. «Интересно же. Вон Конор его знает. Мир тоже начал учить. Но ему легче. Он многие слова и так узнает. Хельми тоже знает. А мне чего отставать? Тем более я теперь после подземного города в библиотеку могу попасть. Мне Колор сказал. А там столько книг!» И он снова улыбнулся. На этот раз мечтательно. Переключенная с Конора на Колина внимание затянулось. Вереск помолчал, хмурясь, а потом нехотя, любопытство жгло, но спрашивать у оборотня, а вопросов так много, хотя бы про библиотеку, спросил. «Ну и зачем тебе книги?» «Хочу поступить в университет», — снова спокойно ответил Колин. «Селена сказала, что для этого надо много знать. Со мной теперь будет заниматься Бернар, так что надо дотягивать до всех ребят братства». «Я ведь умел пользоваться магией, лишь чтобы разжечь огонек на руке, а я хочу стать целителем». «Ты, оборотень...» — пренебрежительно начал Вереск. «Оборотень с недавно открытым даром в магии», — напомнил Колин. «Причем, как мне сказали, мой дар на уровне эльфийского. Не буду же я его зарывать в землю». «Дар нельзя зарыть в землю», — насупился Вереск. «Он нематериальный». «Эта Селена иногда с нами так разговаривает» объяснил засмеявшись мальчишка-оборотень. «Она называет такие словечки пословицами и поговорками». «Тихо! Вы слышите?» И уже шепотом он закончил, быстро встав в сена. «За дверью кто-то есть». Все замерли, особенно Селена, стоявшая совсем рядом с входной дверью. В тишине сначала услышали «Еле уловимый скрежет», а потом далекие из-за закрытой двери увещевающий голос Хельми. «Ну чего ты скребешь?» «Подожди немного, я тебя открою!» Хозяйка места невольно попятилась. Дверь приоткрылась, и в проем сунулся любопытный черный нос. Нос сипло нюхнул запахи из садового домика. Пропал. «Ну, заходите, заходите!» Ласково уговаривал Хельми. «Не бойтесь!» Трое в садовом домике недоуменно переглянулись. Сначала Хельми обращался к одному существу, теперь к нескольким. «Сколько их там?» Дверь открылась шире, и в домик влетело что-то небольшое и непонятное. Нечто, стремительно уткнувшись тем же носом в землю, по стеночке промчалось вокруг кровати в пентаграмме. А следом, виновато повиливая хвостом и сутулясь от страха, вошел пират. Когда оглянулись на Колина, тот хохоча валялся в сене и хватал серого зверя за морду, отпихивая его, чтобы не лез целоваться. Селена же погладила пирата, прижавшегося к ее ногам, и, выпрямившись, велела. Так, всем работа. Колин назвал зверя какой-нибудь кличкой, Ирма так и не удосужилась, и в столовую завтракать. Конор встал с кровати и в столовую. Хельми, не прячься, мы тебя видели. Дожидаешься Конора с Колином и в столовую. Вереск сидит и ждет, когда Космея ему принесет позавтракать. Тебя предупредили, что некоторое время ты не сможешь выходить за пределы пентаграммы? А если и выходишь, то буквально на минутку. Предупредили. С невольным вздохом отозвался мальчишка-эльф. «Селена, давай я с ним посижу, пока Космия не придет», — предложил Колин. Поколебавшись, Вереск недовольно сказал. «Не надо со мной сидеть. Я не хочу разговаривать с оборотнем». «И не разговаривай. Мне здесь в сене сидеть очень нравится. И я пока имя придумаю зверю». «Откуда он у тебя?» «Из подземного города». «Но он выглядит нормальным», — поразился Вереск. «Колор говорил, что процион недавно попал под землю. Магия позвала живого», — объяснил Конор, подходя к входной двери. Тамошняя магия не успела полностью изменить его, только обесцветила шкуру. «Селена, пойдем?» Она с недоверием посмотрела на остающихся. Нет, Вереск как раз хотел поболтать с Колином. Слишком много непоняток услышал за минуту разговора, только не желал в этом признаваться. Но не подрались бы. Мальчишка-эльф, конечно, будет гораздо выше и выглядит крепче, закалённый жизнью в подземном городе. Но Колин-то, как и все, учился у черного дракона. Если сцепятся, драка будет до крови. Но ведь и сказать об этом нельзя. Придется надеяться на миролюбие Колина и на то, что времени до прихода Космеи к брату осталось чуть-чуть. «Пират, пойдем с нами», — позвала она. Собака помешкала и шагнула была к двери, но отпрянула и улеглась. «Вот и гадай теперь, то ли процион ей понравился, то ли в домике комфортно себя чувствует среди запахов сена и в летней тени». «Я его приведу», — пообещал Колин. Неспеша шагая по трубке между мальчишками, после сухого воздуха садового домика, наслаждаясь прохладной поутру свежестью и сочными запахами трав и цветов, Селена спросила. «Я мельком посмотрела вашу пентаграмму, но так и не поняла, как она изменилась». «Вижу, что стало сложней и заощренней. Но в чем суть?» «Вереск он от поступления новой порции дикой магии», — сказал Конор. «А та, что поступает от нас, постепенно вымывает из него ту дикую, что есть в нем. Не сразу, но смешивается. Может быть, немного больно, но это боль, как при простуде. Ну, когда лежать хочется и насморк. Главное, чтобы он сейчас не использовал силу». «Но ведь ваша магия тоже вступает в противоречие с его магией». — настаивала Елена. Пентаграмм она вообще не понимала, как и многих ритуалов, но разобраться в течениях и предназначении магических сил было можно. «На наших кроватях теперь тоже обереги», — объяснил Хельме. «Тресмегисты Конор настроили их таким образом, что вереску передается только часть настоящей чистой магии». «Поэтому ему придется спать в пентаграмме очень долго», — добавил Конор, а, помолчав, насмешливо закончил. «Ему повезло, что лето. Если что, крышу разберем, будет на солнце греться. А то в подземном городе отвык от смены дня и ночи». «Хельми!» — услышали они зов Мирта. Мальчишка-дракон заторопился к другу, в то время как Селена, сама того не замечая, приутишила свой шаг. А Конор также машинально подстроился под ее... «Мирт как будто специально позвал Хельми, пока мы вдвоем», — задумчиво сказала Селена. «Потом мне будет настолько некогда, что я не смогу спросить. Конор, прости, если тебя заденет мой вопрос. Вчера вы работали с тресмегистом. Ты все еще воспринимаешь его кукольником?» Мальчишка даже остановился. «Помнишь, ты мне сказала, что надо общаться с ним, как с незнакомым человеком? Или как будто он посторонний? Это очень тяжело». Конор на мгновение прикусил губу. «Старик постоянно смотрит на меня, как будто хочет спросить. Ну, это мне постоянно кажется, что он хочет спросить, где пульт от меня». «Ну, не знаю», — задумчиво сказала Селена, хотя внутренне ее чуть не передернуло при слове «пульт». Когда я смотрю и вижу его взгляды на тебя, у меня другое впечатление. Он как будто не верит, что именно из тебя он делал киборга. Мне кажется, он пытается вглядеться в тебя и постоянно удивляется тебе. Не забыть что он, как и вереск, был оторван от военных событий здесь. И теперь ты для него...» Она вздохнула. «Ты для него незнакомый мальчишка с огромными талантами и огромным же потенциалом для науки» не забывай еще, что он оценивает тебя, человека, с точки зрения эльфа. Ты вызываешь его удивление своими познаниями и желанием учиться, даже на ходу». Конор скептически хмыкнул. «Не фыркой», — усмехнулась Селена. «Я же видела, как вы вчера шли, склонившись над чертежами пентаграммы, и как он заглядывал тебе в лицо. Он даже и не скрывал, как поражен твоими знаниями». «Я ему не верю», — бесстрастно сказал Конор селена вспомнила человеческую поговорку едва уловимо улыбнулась главное чтобы он в тебя верил конор что можно я расскажу ему про храм некромагов как хочешь Он не смотрел на нее, в момент беседы поглядывал на ребят у входной двери. И Селена сама оценивающе посмотрела на высокого скуластого подростка, который вытянулся слишком быстро, как будто всего лишь в последние дни, и в очередной раз подивилась, как же быстро повзрослел ее старший сын. Конор будто считал ее мысли, оглянулся и взял ее за руку повести к теплой норе. Несколько шагов, и он вдруг остановился, посмотрел испытующе в глаза. «Селена, ты хочешь оставить его в нашей деревне? Но зачем?» Трудный вопрос. Селена и сама еще точно не знала, почему ей хочется, чтобы Трисмегис жил рядом с теплой норой, но попробовала объяснить. «Бернар знает многое, но ты скоро перерастешь его знания. Колор знает больше, но ему учить теории неинтересно, да и обучающей методике он не знает. Ты часто заглядываешь в библиотеку прошлого, но во всем ли, что читал, хорошо разбираешься». Трисмегист, единственный ученый среди нас. Мне бы хотелось... Она замолчала, пытаясь объяснить четко. Мне бы хотелось, чтобы такой эльф был рядом. Посмотри, как тенью следует за ним Ривер. Он ведь тоже старается учиться у трисмегиста. Конор, прости, не могу объяснить как надо, но чувствую, что трисмегист нам нужен. Конор нерешительно пожал плечами и пошел к ребятам. Переступив порог к гостиной, Селена неудержимо улыбнулась. Это счастье — быть в теплой норе. Счастье — начинать новый, пусть и самый обыкновенный день, который будет в чем то повторяться со звона детских голосов, смеха и хихиканья. Первым делом Селена нашла космею и велела собрать в кухне завтрак для брата. Девочка-эльф сначала настороженно приняла сообщение, что Вереск теперь будет дневать и ночевать в садовом домике, но подошедший Мирт быстро объяснил, что ее старший брат будет в домике не один, а также объяснил, что именно происходит в Пентаграмме, и Космея с облегчением побежала за корзинкой. У порога в столовую девочка-эльф обернулась, словно ища кого-то, а потом зашла за дверь. Глядя ей вслед, Селена нахмурилась, поняв, что космея в одиночестве — это непривычно — А потом оглядела гостиную. С трудом нашла мускари. Сидевшего в кругу мальчишек-рыболовов что-то оживленно обсуждающих. Мальчишка-эльф, чуть пригнувшись так, чтобы от столовой его не было видно, с непонятным выражением тоже смотрел вслед космии А ведь раньше он чуть не хвостиком ходил за нею. Что случилось? Они поссорились? Вильма, чьи ясельники уселись на ковре, обсуждая что-то важное, на тот же ковер сняла с подола своего платья сонных волчат Тибра, Фаркаса, из колена, дремавшую, притулившуюся к ее плечу Айну. А потом сообщила Селене, что пока ее не было, дежурные мальчишки в вдребезги кукнули две суповые тарелки. Селена усмехнулась. Несколько месяцев назад Веткин бы чуть не плакал над разбитой посудой и гневно клеймил неуклюжих дежурных преступниками. Но сейчас... Сейчас, когда есть Кам и его станок для лепки глины, домашний только напомнил дежурным о соблюдении осторожности. Чудо, да и только. Потом хозяйка места подошла к гостинному шкафу, порадовать сердце с озерцанием скульптурок Кама, но не успела даже заметить, нет ли среди привычных новых изделий. Несколько смущенно к хозяйке места подошел Андрес, а за ним мальчишки-рыболовы. Окружив Селену, они вполголоса принялись уговаривать ее отпустить их рыбачить на заводь. Ривер рассказал им оригинальный рецепт сушенной рыбы, при условии, что она крупная, и теперь рыболовам не терпелось опробовать именно так засушить улов. Веткин, незаметно объявившийся среди просителей, сжав ручки на груди, тоже просительно поглядывал на Селену. «Если Эрна согласится идти с вами, пожалуйста», — сказала та. «Не забывайте, что дракон очень любит рыбу, а такой сторож, как Эрна, стоит десятка бойцов». «А мы...» — обиделся Моди. «Мы тоже хорошо деремся». «Я не вупрек вам», — объяснила хозяйка места. «Просто таким образом мы одним выстрелом убиваем сразу двух за... ой, кроликов. И охрана хорошая, и колор доволен». Заморочив голову мальчишкам, которые ничего не поняли, но решили, что теперь присутствие Эрна не обидно, и, успокоившись, отошли обсуждать уже будущую рыбалку, Селена, вздохнув, поняла, что сейчас при детях не до созерцания прекрасного. Движение около двери столовой снова привлекло ее внимание. Вышедшую с корзинкой Космею окружила плотная толпа писклявых ясельников. Вильма подняла было голову, она наблюдала за волчатами, но снова спокойно принялась следить за самыми маленькими подопечными. Космея внешне не сердилась, а доброжелательно беседовала с детьми. Правда, Вильма не заметила короткого умоляющего взгляда девочки эльфа на Селену. Пришлось подойти и выяснить, что случилось». Оказывается, Ирма прониклась судьбой несчастного заболевшего мальчика-эльфа, который теперь один томится в садовом домике. Волчишка решила отнести вереску в свою Лииру, чтобы тому не было скучно, а ее друзья решили проводить ее в домик. Ну, а заодно и космею. И девочка-эльф сейчас пыталась изо всех сил, но осторожно отговорить Ирму с приятелями не ходить в садовый домик. Космия не сказала о причине нежелательного появления ясельников в гостях у вереска, но Селена поняла сразу. Она боится, что старший брат обидит тех, кому успела привязаться девочка-эльф. Селена с трудом удержалась не обернуться в поисках Мускари, который наверняка тоже следил сейчас за этой сценкой. Хозяйка места и это сообразила наконец. Вереск при Мускаре, высмеив здешних ребят и возвав красовой солидарности, может нарушить дружбу между мальчишками. Ту самую дружбу, которую теперь ценил Мускари. А Мускари не умел протестовать и защищать свои принципы. Характер не тот. Он легко привык к здешнему распорядку, а после жизни и учебы в храме некромагов готов прятать голову в панцирь, лишь бы ни с кем не спорить, но жить там, где ему нравится и где ему легко. Поэтому он боится подходить к осмеи, с которой всегда был рядом до появления ее брата. Ведь она может попросить его проводить ее к брату. Селена вздохнула. «Ирма», — обратилась она к волчишке, «помнишь, как ты зимой болела? Ты тогда в руки Лииру не брала. Помнишь, почему?» тебе было больно слушать ее звуки так так подтвердила ирма новенький как я болеет космея а ты чего сразу не сказала про это думала обидимся фи в общем сама скажешь когда его можно навестить ага ага поспешно согласилась девочка эльф и с облегчением побежала к выходу здесь ее догнала селена космея ты можешь позавтракать с братом быстро предложила хозяйка место «Ни за что насупилась девочка «Буду есть только в столовой». Немного выждав после ухода Космеи, Селена тоже вышла из гостиной, чтобы на всякий случай забежать в мастерскую Мики. Как она и предполагала, мальчишка-вампир даже и не собирался на завтрак. Мика деловито укладывал в небольшой сундучок какие-то мелкие детали из кучи металлолома, привычно загромоздивший угол за рабочим столом. «На откидной крышке сундучка...» Светлел свежеприклеенный кусок того самого материала, который Джарри когда-то определил на подошвы детских сандалей. На этом куске было несколько порезов, куда Мика закрепил ножницы для резки металла, если Селена правильно угадала, и другие мелкие инструменты. «Что делаешь?» «Собираю работу для вереска». «Думаешь, он захочет возиться с этим?» — засомневалась Селена. «Когда взвоят от безделья», — пренебрежительно ответил Мика. «Ну, у него будут уроки. Будет приходить Бернар, Рун». «Ну и что? А мы вечером будем работать при нем. Все равно ведь нам придется сидеть с ним. Так чего зря болтаться? Будем делать заготовки для оберегов. Может, ему тоже захочется. Ну, глядя на нас». «Мика, но ведь у него сила другая». «Селена, это же всего лишь заготовки», — объяснил мальчишка. «Силу-то мы потом будем на них накладывать». «А зачем тебе учить его делать заготовки?» Миков вздохнул так, что Селена почувствовала себя несообразительной, какой иногда бывает Лайла. «Селена, я не знаю, что ты думаешь, а я думаю, что вереск у нас не останется. Но ведь, наверное, он не захочет стать и некромагом. А вдруг он артефактчик? Вот пусть и пробует себя. Хоть что-то научится здесь, в теплой норе, делать. Артефакторика ведь у нас тоже в учебке есть». Селена промолчала и только велела отложить укладку сундучка, прервавшись на завтрак. После чего они вдвоем поспешили к теплой норе, где у входной двери их уже дожидалось братство. Причем Конор с младшим братом на руках, а Колин с проционом у ноги. Пират давно прошмыгнул в дом. Когда ребята пропустили Селену вперед, она чуть не замерла на пороге, пораженная странной мыслью. А ведь мальчишки братства здорово повзрослели. Они уже применяют уловки опытных учителей, чтобы заставить Вереско работать и учиться. Они думают о будущем мальчишке-эльфа, хотя он им, по сути, и чужой, и даже, как они сами предполагают, временно живущий в теплой норе. Холодок по спине. Сначала война и сиротство, потом участие в делах и проблемах взрослых. Не слишком ли рано они повзрослели? Завтрак начался весело. Едва Селена вошла, она сообразила, что снова требуется ее вмешательство. Из кухни доносились песклявые вопли. В самой кухне обнаружилось, что малолетние бандиты и Лайла занимаются благородным делом, стаскивают с печи рыдающего во весь свой басовитый голос Мона. Вельма не вмешивалась, хотя стояла тут же, устала, опустив руки. Выяснилось, что маленький тролль до истерики боится выходить в столовую, где может сидеть страшный мальчик-эльф. Пришлось объяснять, что Вереск сидит в садовом домике, а домик находится далековато от теплой норы, что хором подтверждали и малолетние бандиты во главе с Ирмой. Заплаканного и заикающегося Мона подхватили съезжающим с печи и довели до стола. Вскоре дежурные доложили, что можно приниматься за завтрак, и дети в гостиной поспешили за столы. Опоздавшая Космея тихонько села на свое место. Мускари, — заметила Селена, — успокоился, глядя на нее, но снова старался сидеть так, чтобы девочка его не видела. Неужели их дружба распадется из-за присутствия здесь вереска? И хозяйка места внезапно нахмурилась. Неужели дело дойдет до вопроса, быть вереску в теплой норе, если он, конечно, захочет того или не быть? За столом Джари посмеивался над собой. «Никогда не думал, что козы такие строптивые. И как Вилмор с ними справлялся?» «Да они мной командовали. Представьте. Не верите? Зря. Гоняли меня из угла в угол. И спасла меня Каиса. Как у нее так легко получилось? Не понимаю. Только рот открывает что-то сказать, а козы уже идут куда надо». Селена усмехнулась. «Теперь ясно, откуда еще до завтрака у Вильмы на коленях волчата Тибра». Каиса поспешила узнать, как управляется Джари с козами. Заодно и детишек привела в ясли Вильмы. Когда разговор за столом взрослых стал общим, Джари склонился к семейной. В гостевом кабинете сидит трисмегист. Я спросил, будет ли он с нами завтракать. Отказался, вроде поел дома, сказал, хочет поговорить с нами. С нами это с кем? переспросила Селена и тут же удивилась. Кажется, она-то относится к старому эльфу довольно лояльно, но в собственном голосе услышала чуть не враждебные интонации. Конор невольно настроил против Или именно из-за него она не может спокойно общаться с тресмегистом, неосознанно побаиваясь, как бы старый бродяга-эльф не причинил старшему сыну нового вреда? Со взрослыми. Он хочет узнать, что произошло в подземном городе. Хотя бы кратко. Джари помолчал и пожал плечами. «А что мы можем сказать ему, если я, например, только урывками помню, что там было?» «Ну, если он хочет, это и расскажем. Обрывки — воспоминаний. А если он...» Селена задумалась. «Интересно, а он может сделать так, чтобы наша память вернулась в полном объеме?» «Это не магия», — возразил семейный. «Это в нас самих». «Хорошо, я постараюсь попасть в кабинет первый. Меня тоже волнует один вопрос». Под конец совместного завтрака Селена быстро вышла из столовой, стараясь не привлекать к себе внимания. «Доброе утро», — приветствовала она трисмегиста. «Хотите чаю?» «Нет, спасибо», — сдержанно сказал старый бродяга эльф. Помолчал и кивнул. «Леди Селена, вы хотите о чем-то узнать?» «Нет, наоборот. Я хочу вам кое-что рассказать. Более подробно, чем однажды вам высказала». Селена присела напротив старого эльфа и вздохнула. «Три месяца назад, когда Конора хотели забрать в храм некромагов, один из некромагов похитил меня, как приманку для Конора». Вы ведь знаете, что подросток, вошедший в храм старого города, автоматически становится учеником, если у него при этом нет своего учителя, по-старинному мастера. Конор выручил меня, и мы вот-вот должны были выйти из храма, но навстречу нам бежали главы некромагов. Когда мальчику велели остановиться и вернуться в храм, он сказал, что у него уже есть мастер, и поэтому они не могут оставить его учеником в храме. Селена замолкла и, наконец, договорила. Он назвал ваше имя полностью — Гермес Трисмегист. Старый эльф сутолился в кресле, положив руки на колени. Некоторое время он смотрел в пол, потом поднял глаза. «И зачем вы мне это рассказали?» «Конору трудно определиться со своим отношением к вам», — осторожно сказала Селена. «Он и сторонится вас, но его и тянет к вам, как к существу, которое много сделало, чтобы он выжил в пригороде и спас других ребят». «Мне казалось, знай его оба друг о друге больше, это поможет и вам, и ему». Трисмегист промолчал, но Селена чувствовала, что на душе стало легче. Она давно хотела рассказать старому эльфу именно об этом эпизоде. «Селена, драконы ограды звенят!» Распахнул дверь в кабинет Мирт. За ним толпились мальчишки братства. «Мы сбегаем к диску. Наверное, чистильщики что-то хотят сообщить». Хозяйка места дернулась вскочить с кресла, но сдержалась. Она-то уже знала, о чем может сообщить Рамон, командир чистильщиков. Поэтому, взяв себя в руки, спокойно откликнулась. «Сбегайте». Снова хлопнула дверь. «Обычно выходите к диску сами», — заметил тресмегист. «На этот раз я знаю, о чем хотят предупредить чистильщики», — угрюмо ответила Селена. «Через полчаса здесь будут те, кто хочет забрать моих взрослых оборотней. Приедут с повестками. Как вы думаете, сколько времени понадобится драконам, чтобы очистить рунный смарагд от влияния дикой магии?» «Не знаю». Покачал головой старый эльф. Прецедентов не было.